Глава 9 Эгон смотрел, полный радостного удивления. Заново отстроенная школа не только не была хуже той, что стояла на этом месте прежде, но выглядела гораздо веселее и нарядней, хотя Эгон это знал, со строительными материалами было туго. Дом был сооружен на площадке, расчищенной среди развалин квартала, который сравняли с землей в один из первых же американских налетов, Это было неизмеримо более ярко, чем все читанное и слышанное о политике СЕПГ, о программе нового правительства Германской Демократической Республики. Германская Демократическая Республика – это до сих пор, кажется, еще не сбывшейся мечтой, ведь там, на Западе, где стоят войска великих демократий, никто еще не говорит о том, что немцы могут самостоятельно управлять своим государством, там не говорят даже о немецком государстве, как о чем-то, что может быть» там побежденные и победители, там оккупация, разгулы насилия одних, голод и озлобление других. Там снова пушки вместо масла, американские пушки вместо масла для немцев и немецкое масло для завоевателей. Там опять гауляйтеры, именуемые верховными комиссарами, там снова фюреры и лейтеры, называемые уполномоченными. Там наново старые крупы, Пферда менгесы Стинесы, снова заговорившие в полный голос Гудериана и Гальдера, там бурлящие хриплыми криками спекулянтов биржи Киолна, Гамбурга, Франкфурта, акции стальных и химических концернов лезущие вверх благодаря заказам на военные материалы, там снова танки, сходящие с конвейеров Борзинга и Манесмана, снова истребители, вылетающие из ворот Мессершмита, пушки вместо масла. «Война вместо мира, вместо жизни — смерть». Эгон тряхнул головой и на минуту приложил ладонь глазам, чтобы отогнать эти навязчивые параллели. Звоном торжественных колоколов отдавались у него в ушах удары мечей. Мечи отскакивали от высокой стены разрушенного дома, выходившей во двор школы. Мечи были большие, раскрашенные красным и синим. Ударяя стену, они издавали короткое гудение — Каждый мяч свое, а все вместе сливались в своеобразную симфонию, множимую гулкими руинами квартала, лучи солнца делали прыгающие сине-красные шары, такими яркими, что у Эгона заребило в глазах. Он рассмеялся. Праздничное мелькание красок, веселый гул мечей, беззаботные возгласы девочек, игравших на школьном дворе. Все сплеталось в единую картину торжества жизни. Эта жизнь пробила себе путь сквозь страшное море закопченных развалин, голод и нищету, слезы вдов и проклятия коллег, сквозь стыд преступления большого, разумного, трудолюбивого народа, позволившего сделать из себя тупое, бездумное орудие смерти и разрушения. И снова жизнь, веселая немецкая речь, без оглядки в прошлое, с взорами, устремленными вперед, только вперед. Однако как он очутился здесь? Что это? Простая рассеянность или опасное отсутствие контроля над самим собой? Как могли ноги принести его сюда без участия воли? Тут учатся теперь его лили, но он шел не к ней, а к вирту. Он должен сказать Рупу, что решил отправиться к тому советскому офицеру, который был комендантом их района. Эгон обязан ему первым вниманием, которое было оказано Эгону как инженеру. Он обязан этому усталому человеку с покрасневшими от бессонницы глазами тем, что не покончил с собой, что сохранил веру в себя, в свои силы и в свое право творить. Он непременно должен отыскать этого советского офицера и просить у него прощения. Счетная машина так и не построена. А ведь на нее комендатура дала столько денег, на нее были отпущены самые дефицитные материалы. С Эгана не было взято ни Пфенинга». Только обещание, что он достроит машину, и вот обещание не выполнено. Он не может больше прикоснуться к этой машине. Ее чертежи кажутся Эгону чужими, ненужными. Ее недостроенный корпус и весь сложный механизм выглядят теперь как плод баловства от безделия. Не машину, а ракету, свою старую ракету, он должен строить. Нужно сделать то, чего не хватало Винору, чтобы ФАУ-13 стала реальностью. Эгон не может не довести до конца это дело. За океаном лихорадочно работают над созданием новых бомб, предназначенных для разрушения этой вот новой школы, для убийства его Лили, для того, чтобы снова вернуть в ужас еще незабытых страданий его народ, чтобы отбросить во тьму первобытности его Германию. Значит, он не имеет права заниматься пустяками вроде счетной машины. Пусть этим занимаются те, кто ищет покоя, кому нужно уйти от жизни, от реальной трудности борьбы. Прошли, навсегда миновали те времена, когда он был готов продать душу дьяволу за право на покой, когда был готов встать и действительно становился соучастником самых страшных преступлений гитлеризма, когда он закрывал глаза, чтобы не видеть жизни. Все это в прошлом, в ужасном прошлом, к которому нет возврата, которое взорвано правдой, принесенной русскими». Теперь он смотрит жизни в лицо и полагает, что его обязанность — отдать родному народу все свои силы, все знания для обороны от того, что готовят за океаном. Их бомба опасна? Да. Но чтобы сбросить ее сюда, нужны самолеты. Чтобы вести самолеты, нужны люди. А что скажут американские летчики, если будут знать, что за каждую бомбу, сброшенную на голову немцев, или русских, или поляков, или румын, или болгар, или чехов, или всякого человека — чья вина заключается только в том, что он не желает быть рабом 60 семейств американских зайбацу что за каждую бомбу их собственные американские города получат по снаряду, удара которого не может остановить ни страх, ни сомнение, ни ошибка пилота. Фау-13. Фау-13. Эгон увидел, что стоит перед дверью бюро Вирта. Конечно, Вирт для Эгона. Не то чтобы был Лемке, но Вирт, ученик и преемник Франца. Именно ему, а не кому-нибудь другому, Эгон должен открыть свои планы. Именно Руб, а не кто-нибудь другой, скажет Эгону, что так и должно быть. мирлюбивой Демократической Республики Германии нужен инженер Эгон Шверер. Эгон толкнул дверь и вошел в бюро. Когда Эгон рассказал Рупу свои планы... Тот в волнении поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате. Эгон начал уже беспокойно ерзать на стуле. Так долго тянулось молчание рупа. Наконец тот сказал, «К сожалению, вы уже ничего не можете сказать тому советскому офицеру. Комендатуры ликвидированы. Все административные функции переданы органам нашего республиканского правительства». «Я очень сожалею», — сказал Эгон. «Я так виноват перед ним. Моя счетная машина...» Об этом можете не беспокоиться. Подозреваю, что она не так уж нужна русским, чтобы они огорчились из-за вашей неаккуратности. Вы полагаете, а ведь они дали мне материал и значительный аванс. Скажите им за это спасибо, и все. Гораздо важнее то, что я не могу решить ваших сомнений, но из этого не следует, что они неразрешимы. Их решат старшие товарищи. Быть может, они уже решены. Если бы дело шло о моем личном мнении то я, пожалуй, сказал бы, «Вы правы и не правы». «Вам, конечно, нужно приложить свои силы в той области, где вы можете дать наибольший результат». «Я так и думал», — с облегчением воскликнул Эгон, но осекся, остановленный предостерегающим жестом Руппа. «Это лишь половина вопроса», — сказал Руп. «Вторая заключается в том, что, по-моему, работать следует не над снарядами для разрушения и умершления». Пусть это будет машина, которая даст нашей молодой республике место, принадлежащее ей по справедливости, в первых рядах бойцов за будущее, за прекрасное будущее человечества, за открытие новых, необозримых горизонтов интернациональной науки. Мы, немцы, внесли так много в науку истребления, что искупить эту вину можем только самыми большими усилиями в области науки восстановления и прогресса. Познание того, что творится за пределами нашей планеты, вовсе не такая уж далекая перспектива, чтобы нам, немцам, об этом не задуматься. Я не слишком много понимаю в таких делах, но мне сдается, что и в проблеме сообщений в пределах нашей собственной земли ракета сыграет свою роль, при том в совсем недалеком будущем. «Видите, инженеру вашего размаха есть о чем позаботиться». «Если вас не интересует такая мелочь, как ракетное путешествие из Берлина в Пекин, сделайте одолжение. Проектируйте, пожалуйста, аппарат для посылки на Луну. Это нас тоже занимает, и в этом мы тоже найдем средства помочь вам». Эгон рассмеялся. «Вы фантазер Руб. Я пришел для серьезного разговора о сегодняшнем дне. А разве мы работаем сегодня не для того завтра, о котором я говорю? Это завтра. Нужно защищать сегодня». — возразил Эгон. Я вовсе не намерен делать из своей машины орудие смерти. Нет-нет, если ее придется применить для кругосветных путешествий или для полета на Луну, тем больше будет мое удовлетворение. Но иметь в запасе такие же ракеты с атомным снарядом вместо пассажирской кабины необходимо, чтобы держать в узде банду одичавших кретинов, вроде Фрумена и его друга Ванденгейма. Недавно я прочел у Сталина коммунисты, вовсе не идеализируют метод насилия но они коммунисты не хотят оказаться застигнутыми врасплох они не могут рассчитывать на то что старый мир сам уйдет со сцены они видят что старый порядок защищается силой поэтому коммунисты говорят рабочему классу готовьтесь ответить силой на силу сделайте все чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй конец цитаты я не думаю чтобы У американцев оказались слишком крепкие нервы, если дело дойдет до бомбардировки их собственных городов. Они чересчур привыкли к мысли, что будут воевать на чужой земле, а то и чужими руками. Такие снаряды, как мои, быстро приведут их в чувства. В конце концов, вы же не станете отрицать того, что 140 миллионов простых американцев — такие же люди, как мы с вами? Руб усмехнулся. Эти слова в устах Эгона. Звучали для него совсем по-новому. Мы простые люди. Прекрасно. Как жаль, что этого не может слышать Лемке. Руп ответил. Не стану спорить. Простые американцы почти такие же люди, как мы с вами. Но не совсем, а только почти. Ста тридцати пяти миллионам из них еще не довелось не только побывать под бомбами и пулями, но даже видеть развалины Европы. Картинки в журналах не то. В сытых людях сидящих под крепкой кровлей, эти картинки только возбуждают любопытство. Да и те пять миллионов, что ходили в касках, избалованы войной. Им не пришлось платить кровью за каждый сантиметр отвоеванной земли. Один раз, когда германская армия как следует огрызнулась, янки бежали, подобрав подолы. Если бы гитлеровские генералы оказали на Западном фронте такое же сопротивление, какое они оказывали на Востоке, Если бы они так дрались во Франции в течение четырех лет, как дрались в России, вот тогда янки могли бы сказать, мы знаем войну. А засыпать податливо, как квашня, противника снарядами и бомбами и догонять его на полной скорости джипов — это еще не война. Этого они больше не увидят. Еще не так давно меня тошнило от разговоров о войне, но, клянусь вам, Именно потому, что я страстный, как никогда, сознательно хочу мира. Я перестал бояться войны. Война ужасна, но поскольку от нее нельзя спрятаться, я готов зубами драться с виновниками этого ужаса. Мне довелось в последнее время немало поговорить с рабочим людом наших заводов, с теми новыми немцами, которые впервые почувствовали себя подлинными хозяевами своей страны, своей жизни и судьбы. И я говорю вам, так же, как я, Они готовы на смертный бой со всяким, кто поднимет руку на мир, на наш труд, на наше право пользоваться, доставшейся нам свободой. Ни один из них не сказал мне, — занимайтесь счетной машиной, не стоит возвращаться к вашей ракете, она нам не понадобится. — А разве я сказал вам так? — спросил Руб. — Но путешествие на Луну — не то, о чем я сейчас забочусь, — энергично сказал Эгон. Помолчав, Руб раздельно и задумчиво спросил, — хотите поговорить с нашими старшими товарищами если бы это было возможно в сомнении проговорил эгон вскоре после того как эгон пришел домой его размышления были прерваны телефонным звонком руб сообщил что не дальше как сегодня вечером эгон будет принят президентом еще долго после того как руб закончил разговор Эгон стоял с трубкой в руке он не мог опустить ее на рычаг Словно боялся, что от этого прервется та воображаемая линия, которая тянется от этой минуты куда-то далеко вперед, к окончательному пониманию того, что казалось Эгону большой, но еще не до конца оформившейся правдой. — Что с тобой? — спросила Эльза, и осторожно разжала его пальцы, сжимавшие эбонит трубки. Он протянул руки и, охватив жену за плечи, привлек к себе. — Сегодня со мной будет говорить президент, — «Наш новый президент, понимаешь?» Нежным прикосновением своих губ Эльза закрыла его удивленно полуоткрытые губы. «У тебя такой вид, словно ты немного выпил», — сказала жена, взглянув на вошедшего Рупа. «Разве сегодня праздник?» А он схватил ее за руки и, крепко притопывая, прошел с ней целый круг по комнате. «Да-да, может быть, на твой взгляд и не такой уж большой, но все-таки праздник», — весело крикнул он. «Понимаешь ли, Гусхен? Я, кажется, завоевал душу человека, о котором учитель Франц сказал мне. слушай Руб, я знаю, что у тебя нет оснований любить семейство Шверер, но в нем есть один, совсем не безнадежный член. Это господин Эган Шверер, мой бывший офицер. Когда-то он был человеком, и снова может им стать. Да-да, мы должны сделать его опять человеком. В Германии нужны люди, настоящие люди во всех слоях общества» человек всюду остается человеком, и мы не имеем права терять его, если он не безнадежен. Франц Лемке не успел сделать из Эгана Шверера человека, но, кажется, я сделаю это за него. Понимаешь, Густо, это для меня очень важно — сделать хорошее дело в память моего учителя. Густо немного надуло пухлые губы. «Ты говоришь это так, будто я знал дядю Франца хуже твоего». «Потому я и говорю с тобой так, моя Густхен, что ты знала его не хуже, чем я, и должна меня понять. Теперь-то ты понимаешь, почему мне сегодня весело». Тут он остановился так неожиданно, что юбка Густы плотно обвелась вокруг ее ног. Руб зажал ладонями румяное лицо жены и звонко поцеловал ее в немного вздернутый нос, покрытый веснушками. Увидев, что он взялся за шляпу, Густа воскликнула. «Не уходи!» «Ты не знаешь, кто приехал?» «Ну же?» «Тетя Клара!» «Она здесь?» Руб, отбросив шляпу, снова ухватил было жену, намереваясь пройти с нею новый круг, но густо ловко увернулась. Тетя Клара обещала скоро опять прийти. «О, тогда-то действительно нужно сбегать за бутылкой вина!» — крикнул Руб и, схватив шляпу, выбежал из комнаты.